Часть пятьдесят Катя. Ух ты! Я заглядываю в зал, где только что подвесили гамаки для занятий аэро йогой. Хочешь попробовать? спрашивает меня тренер Оксана. А это сложно? Абсолютно нет, тем более для спортсменки. Она хватается за ручки, переворачивается, забрасывает ноги вверх, цепляется ими за гамак, разводит руки в стороны. Красота! Я тоже так хочу. «Давай. Одежда неподходящая. В раздевалке есть наши фирменные комплекты «Лосины» и «Топ». То, что нужно для гамака, чтобы скользить и ни за что не цепляться. Я иду в раздевалку, распечатываю новый комплект. Эску, между прочим. Я немного похудела, но, если честно, особого восторга по этому поводу не испытываю. Несколько месяцев назад мне казалось, вот сброшу пару килограммов и буду абсолютно счастлива. Но сейчас я знаю что у счастья совсем другие составляющие. «Повторяй за мной», — командует Оксана. «Берёшь гамак, складываешь, размещаешь на уровне бёдер. А теперь падаешь в него и отталкиваешься. Руки вперёд, ноги назад, летим». «Вау!» «И правда, я лечу. Вроде бы ничего особенного, почти как качели, только лёжа. Но ощущения офигенные. Давно я не чувствовала такой лёгкости и невесомости. Я смеюсь». И вдруг слышу какие-то щелчки. Оказывается, нас фотографируют. «Супер, девочки!» — раздается голос фотографа. «Вы очень фотогеничны». «Ты еще не видел нас во всей красе!» — смеется Оксана. «Меня не надо фоткать, я первый раз, ничего не умею». Оксана командует. Переворачиваемся, гамак под мышками, хватаемся руками и забрасываем ноги вверх, вот так. Тянем носки, руки в стороны, теперь вниз. Кайф, и совсем не сложно. Я вешу вниз головой. Чувствую, как кровь приливает в мозг. Интересное ощущение. Может, вместе с кровью в мою голову затечет креативность? Я уже третью неделю работаю в Энерджи и до сих пор практически никак себя не проявила. Ну да, я исправно выполняю все поручения, составляю графики и расписания, расписываю по пунктам подготовку к открытию. Я вношу предложение, оно абсолютно стандартное, ничего особенного. А Аксенов Аксёнов хочет именно нестандарт. Он на каждой планёрке требует оригинальных решений. Я, оказывается, совсем не оригинальна. Я всего лишь послушна и исполнительна. Этого недостаточно, чтобы стать менеджером крутого спортклуба. Зато эти качества вполне подходят администратору на стойке. Похоже, стойка мне и светит. Оксана показывает мне ещё несколько упражнений и связок. Фотограф щёлкает камерой. Меня это немного напрягает, я тут корячусь, но, надеюсь, в его объектив попадает ловкая Оксана. Он сейчас вообще всех фоткает, снует по клубу, выискивает интересные кадры, а потом все это появляется в Инстаграме, который ведет одна из наших менеджеров. Она придумывает креативные подписи, общается с подписчиками, продвигает разные виды спорта, которые есть в нашем клубе. В Инстаграме жизнь кипит. Эх, жаль, не я этим занимаюсь. Я вносила предложение о розыгрышах в соцсетях. Но оказывается, это всё придумано и сделано до меня. «Летим!» — снова командует Оксана. «Я в восторге. У меня всё получается, пусть и не с первой попытки, и висеть вниз головой, и тянуться, и раскручиваться. А со стороны кажется, что это сложно. Но нет, гамак так удобно устроен, что сам тебя держит». «А теперь самая приятная часть», — говорит Оксана. «Она расправляет мой гамак». Я в него укладываюсь, уютно согнув колени и сложив руки на груди. Она толкает меня, и я начинаю раскачиваться. Кайф. А то, некоторые только из-за этого ходят на занятия. Полная невесомость, нереальное расслабление. Я сейчас усну. Спи, у тебя же обеденный перерыв. Я так и до вечера могу проспать. Не волнуйся, я тебя разбужу. Просто расслабься. Выброси всё из головы и представь, что ты на берегу океана. Я почти слышу шум волн. Я мерно раскачиваюсь, как будто я уже не в гамаке, а в лодке. Я погружаюсь в дремоту. Меня в моей лодочке куда-то несёт по волнам. Это практически метафора моей жизни. Меня сейчас действительно куда-то несёт. Пару дней назад состоялось первое судебное заседание по разводу. Я его не отменила, но и не пошла на него. Я не могу сейчас прогуливать работу. Да и зачем мне туда идти? От юриста, которого я наняла, толку явно больше. Он знает, что и как делать. Он сразу мне сказал, что на первом заседании нас не разведут. И оказался прав. Надо ждать три месяца. Ладно, подождём. А ведь я чуть не согласилась на просьбу Руслана начать всё сначала. Если бы я не узнала, что он меня обманул, и мы не поругались, я бы, наверное, сейчас снова сидела дома. Снова стала удобной, послушной домохозяйкой. Потому что именно этого он хотел. Руслан все время повторял, что хочет все вернуть, и мне тоже очень сильно этого захотелось – вернуть свою уютную, налаженную жизнь. Может, я испугалась ответственности, ведь так легко спрятаться от всех проблем за широкой спиной мужа. Так захотелось забыть все плохое и даже поверить, что ничего не было. Да, мне очень захотелось в это поверить, вопреки собственным воспоминаниям и здравому смыслу. Захотелось, чтобы все было как раньше но как раньше уже никогда не будет. Это невозможно. Руслан, кажется, этого ещё не понял, а я сейчас очень хорошо понимаю. Я давно не злюсь на него за тот обман. Дело не в этом. Меня мучает одна мысль. Когда он говорил, что хочет всё вернуть, он имел в виду, что снова будет задерживаться по вечерам? У него снова появится какая-нибудь нескучная Инна, а скучная жена снова будет ждать его дома с остывающим ужином? Он с таким опломбом заявил, Я стараюсь вернуть семью, выворачиваюсь наизнанку. Для меня семья это самое ценное. А ты мне не веришь. Я верю. В это я верю. Я знаю, что он очень любит Еву, хочет, чтобы она росла в полной семье. Он и сам хочет жить в семье. Ему это удобно и приятно. Он говорил, что любит меня. Пожалуй, я поверила и в это. Вот только что он имеет в виду под любовью. Этим словом можно называть и оправдывать многое. За последнее время. Я услышала немало историй об изменах. Такое ощущение, что эта тема преследует меня повсюду. Так вот, есть мужья, которые искренне считают, что любят жену, а любовницы — это так, для разнообразия. Мужская полигамная природа, с которой никак невозможно бороться. Такая вот любовь. Но это всё уже не актуально. В эти три недели мы с Русланом практически не виделись. Он прекратил попытки вернуть всё, как было. Наверное, это к лучшему». Я снова раскачиваю гамак, снова погружаюсь в дремоту и думаю, наверное, я слишком рано выскочила замуж, что я могла понимать в 20 лет. Я и сейчас не сказать, чтобы сильно мудрая, а тогда была просто наивной маленькой девочкой. Но мне так хотелось настоящую семью, хотелось того, чего я была лишена в детстве, мама, папа, ребёнок, гармония и счастье. Я погрузилась во всё это с головой. Я с наслаждением вела своё гнёздышко и поддерживала в нём уют. Я как будто играла в куклы, как и в детстве. Я заигралась и потеряла себя. Кто я? Бывшая спортсменка? Опытная домохозяйка? Мама? Жена? Последний пункт уже почти не актуален. Я не хочу жить, как раньше, с закрытыми глазами. Не хочу прятаться от реальности за широкой спиной мужа. Да, мне страшно. Я не уверена, что получу работу менеджера, что смогу содержать дом. И дать дочке самое лучшее, если Руслан, например, не будет платить алименты. Я ни в чём не уверена, но я попытаюсь. Честно говоря, я вообще трусливая, хоть и спортсменка. Я всегда до смерти боялась соревнований. Вместо азарта чувствовала ужас, но всё равно выходила на старт. И сейчас мне деваться некуда. Хватит плыть по течению, надо куда-то выгребать. Вечером перед уходом я замечаю, что менеджеры бурно что-то обсуждают, глядя в свои телефоны. «Твоя фотка в инсте набрала больше всего лайков», — говорит мне менеджер Гена. «Я тобой горжусь, моя юная чебурашка». Он зовёт меня так с первого дня, когда я споткнулась и чуть не растянулась на пороге. «Чебурахнулась», — так сказал Гена, и мы с ним сразу подружились. Он большой, уютный, любит поржать. Он не задирает нос, и не смотрит на меня, как на досадную мелочь под ногами, как некоторые другие опытные менеджеры. «Какая фотка?» — спрашиваю я. «Да там их несколько, но народу понравилось это». Я заглядываю в Instagram Energy и вижу целую череду наших с Оксаной фотографий и сотни комментов под одной моей, где я стою на руках, зацепившись ногами за гамак. Тело вытянуто, как струна, носки оттянуты. Удивительно, что у меня так правильно получилось». Фотограф поймал очень удачный ракурс сбоку. «У меня тут весьма аппетитная фигура. Все выпуклости подчёркнуты, а талия совсем тоненькая. Под фото подпись. Хочешь такую фигуру? Записывайся к нам на аэро-йогу». А под постом сотни комментов. Причём некоторые из них заставляют меня покраснеть, типа «Да, я хочу эту фигуру». От парня, судя по аватарке. Или «Можно телефончик модели?» Или того хлеща. «Попа зачетная, Аэро-йога фигня». «А это нельзя удалить?» – спрашиваю я. «Это успех!» – смеётся Гена. «Столько внимания к нашей аэро-йоге, народ теперь повалит!» Я тороплюсь к выходу. Надо забрать Еву из садика. Мама уже улетела, я теперь справляюсь сама. Руслан, правда, никогда не отказывается помочь с дочкой. Он хороший отец. Еве с ним повезло. Я тороплюсь к машине, но мне внезапно преграждает путь Богдан. «Откуда ты тут взялся?» – удивляюсь я. «Прибежал записываться на аэро-йогу», — улыбается он. «Ты видел? Ты просто суперспортсменка, тебе всё по плечу». «Ладно, я тороплюсь. Что ты тут делаешь на самом деле?» «Собираюсь у вас заниматься. Это самый крутой клуб в городе». «Но мы же ещё не открылись. Я буду участвовать в одном мероприятии на открытии». «Мне некогда расспрашивать Богдана. Я сажусь в машину». «Может, сходим куда-нибудь в выходные», — предлагает он. «С бандой?» «Мы недавно собирались с ребятами в кафе. Было весело. Но почему сразу с бандой? Вдвоём?» «Богдан», — говорю я, «меня сейчас не интересуют отношения. Меня тоже. Я тебя не на свидание зову. Даже не надейся», — смеётся он. «Просто дружеский ужин. Посидим, поболтаем, вспомним детство». Я завожу машину, трогаюсь. Богдан машет мне рукой. Я улыбаюсь. «Ну, если это не свидание, почему нет? Посмотрим». В прошлые выходные Руслан забрал Еву, а я чуть не выла от тоски, одна в опустевшем доме.